Глава 57 Когда он проскальзывал через люк входа, его кожу словно ожгла холодом, начиная с пальцев, вытянутых в струнку ног, и затем вверх по телу, как будто он проваливался сквозь тонкий ледок в замерзающую воду. Тима сгустилась ещё больше, когда он ударился подошами какую-то чересчур гладкую поверхность. Он поскользнулся и упал навзничь, прямо в объятия Терезы. Девушка и Чак помогли ему удержаться на ногах. Чудо ещё, что Томас никому не выколол глаз своим копьём. В норе Гриверов не было бы видно низги, если бы Тереза не включила свой фонарик. Его яркий луч прорезал окружающий мрак. Придя в себя, Томас обнаружил, что они находятся в каменном цилиндре высотой примерно в 10 футов. Было влажно, поверхность цилиндра покрывала какая-то маслянистая субстанция. Каменная труба простиралась перед ними на дюжину ярдов и исчезала в темноте. Томас бросил взгляд на дыру, через которую они свалили сюда. Она была похожа на квадратное окно, открывающееся в глубокое беззвездное пространство. «Компьютер вон там!» — сказала Тереза, отрывая его от раздумий. Она направила луч фонарика в глубину туннеля. Там, всего в нескольких футах от них, на стене светился тусклым зелёным светом пыльный квадратный экран. Под ним и стены слегка наклонно выступала клавиатура, удобно печатать стоя. Она словно говорила «набери код». Томусу пришло в голову, что слишком всё гладко прошло, не к добру, «Ой, не к добру!» «Давай, пиши!» – звопил Чак, хлопая Томаса по плечу. «Да поживей!» Томас махнул Терезе. «Лучше ты! Мы с Чаком постоим на стрёме, а то неравен час влезет какая-нибудь тварь!» Но Оставалось только надеяться, что приютели, больше не занятые удержанием прохода к обрыву, постараются отвлечь чудовищ от входа в их нору. «Окей!» Умная Тереза не стала терять время на бесплодные препирательства. Она шагнула к компьютеру и начала печатать. «Погоди!» – мысленно окликнул её Томас. «Ты точно помнишь все слова?» Она обернулась к нему и нахмурилась. «Том, я не дура какая-нибудь. Вполне способна удержать в памяти... Бум!» Ее возмущенный Террадо прервал раздавшийся над ними громкий удар. Томас подскочил. Он обернулся и увидел, как через люк протискивается гривер. Тот, словно по мановению волшебной палочки, вынырнул из тьмы. Проходя через входное отверстие, тварь втянула свои шипы и манипуляторы, но, шмякнувшись на пол, мгновенно ощетинилась дюжиной отвратительных острых орудий – само олицетворение смерти. Тома столкнул Чака себе за спину и загородил путь монстру, выставив перед собой копье, словно такой пустяк мог остановить киборга. «Трозакот!» – заорал он. Из мокрой кожи Гривера выскочил тонкий стальной прут и развернулся на всю длину. На конце прута с угрожающим жижанием вращались три лезвия. Всё это сооружение было направлено прямо в лицо Томасу. Он обеими руками сжал древко копья, а наконечник, острый нож, опустил перед собой к самому полу. Манипулятор с крутящимися лезвиями уже почти был готов изрубить голову юноши в капусту, но когда между его лицом и оружием монстра оставался только фут, Томас изо всей силы рванул остриё копья вверх и, описав им дугу, обрушился на металлическую руку Гривера, подбросив её к потолку. Манипулятор задрался кверху, а потом врезался в тело самого киборга. Гривер издал возмущенный виск и подался назад на несколько футов, вобрав в себя шипы. Томас тяжело с хрипом дышал. «Может, мне удастся задержать его?» – передал он Терезе. «Побыстрее там». «Я уже почти закончила», – сообщила она. Гривер вновь выпустил шипы и покатился вперед. Теперь он выстрелил из себя другую руку, с огромными когтями, и попытался выхватить копье из рук Томаса. Тот размахнулся, на этот раз над головой, и, собрав все оставшиеся силы, ударил в самое основание манипулятора. С чавкующим звуком вся рука отвалилась от тела монстра и упала на пол. И снова невидимый рот Гривера издал пронзительный вопль, и снова киборг отшатнулся на несколько шагов, спрятав свои шипы. «Да их, оказывается, можно побить!» — воскликнул Томас. «У меня не получается вести последнее слово!» — прозвучал в его голове голос Терезы. Он едва расслышал ее слова, и толком ничего не поняв, испустил яростный рык и кинулся на Гривера. Надо было воспользоваться моментом слабости противника. Бешено потрясая копьём, он прыгнул на грушевидное тело твари сверху и отбил две метнувшиеся к нему стальные руки. Раздался громкий хруст. Томас поднял копьё над головой, напряг ноги, почувствовав, как они немного погрузились в дряблое тело монстра, и силой вонзил копьём. Из раны фонтана вырвалась желтая слизь, забрызгав парню ноги, а он только налегал на своё оружие, глубже и глубже вгоняя его в мерзкую плоть. После этого Томас выпустил древко из рук и, спрыгнул с чудища, понёсся к терезе Чаку. Монстр организировал, его выкручивало, желтые маслянистые слизь летела во все стороны. Он то выпускал, то прятал шипы, оставшиеся руки бесконтрольно рассекали воздух, временами врезаясь в собственное тело. Тошнотворное, но завораживающее зрелище. Вскоре энергия Гривера стала сходить на нет, по мере того, как он истекал кровью. Или топливом. Прошло еще несколько секунд, и тварь прекратила дергаться. Сдохла. Томас не верил себе. «Нет», — повторил он, — «это невозможно. Он только что нанес поражение Гриверу, одному из чудовищ, терроризировавших приютелей в течение двух лет». Он оглянулся. Сзади с широко открытыми глазами стоял Чак. «Ты его прикончил!» – промолвил мальчик и засмеялся так беззаботно, словно все проблемы были теперь позади. «Оказывается, это не так уж и трудно», – Пробормотал Томас и взглянул на Терезу. Та лихорадочно стучала по клавиатуре. Он сразу понял – что-то не в порядке. «Что там такое?» – спросил он, почти срываясь на крик. Он подбежал к девушке и заглянул ей через плечом. Она раз за разом вколачивала в клавиши последнее слово – «жать», но экран оставался пуст. Она ткнула пальцем в пыльный экран. Единственным признаком жизни в нём было зелёное свечение, а больше ничего. «Я ввела все слова одно за другим. Каждый раз они появляются на экране, потом что-то пикает и слово исчезает, а с последним не получается. Печатаю, печатаю, ничего не происходит». У Томаса кровь заледенела в жилах. «Как? Почему?» «Да не знаю я». Она попробовала снова. И снова. «Ничего». «Томас!» — послышался сзади визг Чака. Томас оглянулся. Мальчик указывал на вход в нору. Другая тварь протискивалась через дырку в потолке. Прямо на их глазах она свалилась на своего мертвого собрата, а за ней уже лез следующий. «Что вы там возитесь?» — истошно завопил Чак. «Вы же говорили, стоит только вести код, я не остановится Оба новоприбывших Гривера встряхнулись и, выпустивших пы, направились к ребятам. «Не получается ввести слово «жать»,» — проронил Томас, не столько отвечая на вопрос Чака, сколько пытаясь найти решение проблемы. «Ничего не понимаю!» Мысленно сказала Тереза. Гриверы были уже в нескольких шагах. Чувствуя, как его покидает присутствие духа, Томас напрягся и сжал руки в кулаки. Код должен был сработать. Почему же? Может, нужно просто нажать вот эту кнопку? Спросил Чак. Это прозвучало настолько неожиданно, что застало Томаса врасплох. Он отвернулся от подступающих гриверов и взглянул на толстячка. Чак указывал на что-то на стене, у самого пола, прямо под экраном и клавиатурой. Терезина реакция была быстрее, она моментально присела на корточки. Томас присоединился к ней. Во-первых, его одолевало любопытство, а во-вторых, пробудилась надежда. Позади него стонали и рычали гриверы, острый кокоть спорол ему футболку, и Томас почувствовал укол боли, но не обратил на это внимания. В нескольких дюймах от пола в стену была вделана маленькая красная кнопка. Томас не понимал, как он мог не заметить ее раньше. На кнопке были написаны два черных слова. «Убей, лабиринт». Новая волна боли вывела юношу из состояния потрясения. Гривер схватил его своими манипуляторами и уже начал тащить к себе. Другой монстр занялся чаком, замахнувшись на мальчика острым длинным лезвием. «Кнопка!» «Жми!» — во всю мощь своих лёгких завопил Томас. Тереза надавила на кнопку, и всё вокруг замерло. В упавшей тишине, где-то в глубине тёмного туннеля, вдруг послышался звук открывающейся двери.